Цифра. Ловушка. Где-то далеко грохнуло, ухнуло, послышался лязг тяжелых гусениц по асфальту, но вдруг все стихло. Слава богу. Минуту назад младенец наконец-то перестал плакать и заснул. Ореховые скорлупки нежных век медленно прикрылись. Сидящая на полу Айрин, не переставая покачивать сына, прикрыла уголком термоткани его личик от бетонной пыли, который был набит воздух. В левой форме, в тяжелой разгрузке, я сидел рядом, закрывая их в углу комнаты собой, как живым щитом. Выждав минуту тишины, я встал на колени, опустил голову как можно ниже, почти коснувшись щекой неровного грязного пола, пытаясь рассмотреть, что случилось с дистанционной пушкой на сторожевой башне войск коалиции. ли подбили? Или заклинило? С пола был виден только кусочек городской панорамы. — Ну что там, майор, что с ней? Вырубим, нет? Прохрипел Саня, крупный белобрысый капитан с закатанными рукавами засыпанной пылью рубашки. Он стоял у окна с винтовкой, то и дело посматривая за окно и на тактический экран на своем плече. Сбить бы один, хотя бы! Что она там? Я тыкал в свой экран, посматривая на мортиру. Короткое толстое рыльце на мощных шарнирах. Ни в какую. Связь есть, а башка не крутится, сказал я и кивнул в сторону Айрин. Надо выбираться, Сань! У них. «У нас мало времени!» Я посмотрел на Айрин, ее грязное перепуганное лицо с черными кругами под глазами, веки, которые были воспалены алыми от бесконечных слез. Айрин медленно кивнула, ее охватила дрожь. Я взглянул на Саню, мы встретились взглядами. Ребенок умирал, ему оставались считанные часы, и мы знали об этом. Наш сильно придевший взвод рисковал не меньше. Цифра полностью контролировала улицу и весь квартал, простреливая местность земли и воздуха. «Да, цифровки этой вашей не близко. Четыре квартала. Без прикрытия нам нужно в два раза больше жизней!» Засмеялся Саня, и в следующее мгновение в стену прямо над окном ударила ракета, брызнули осколки, узкие стены повалились на пол, комнату заволокла пыль, — закричал ребенок. «Твари!» Взревел Саня и зачем-то метнулся и выглянул наружу. Там шла стрельба. Стоял невыносимый металлический треск. Противник гвоздил пару турелей, выставленных нами при заходе на позицию. пол, Саня! Ты что творишь?» — крикнул я из угла, задыхаясь от пыли. Капитан упал на пол, на руки, как будто ждал моей команды. Бой не стихал. Ребенок кричал и, кажется, тоже хрипел. «Что там? Что видно?» — кричал я. Так как наша внутренняя связь вышла из строя, связные дроны позбивали. «Отрезают! У нас семь минут максимум!» — кричал капитан. «Поливалки долго не продержатся!» Я дотронулся указательным пальцем до виска, но связи с орбитальными серверами тоже не было. Все оглушила цифра. Мы были отрезаны и технологически беспомощны, как солдаты Первой мировой. «Семь минут — это до хрена, Сань! Тут есть выход на крышу!» «Должен быть!» — капитан вскочил на ноги и прыгнул к двери. В этот момент под нашими окнами заработал крупнокалиберный пулемет. Застрочил густо и босовито. «Крантец поливалкам!» Тут раздался хлопок, за ним жуткий грохот и треск ломающегося пластика и металла, и нашу дверь вынесло внутрь комнаты. «Саня! Напал!» — Зарал я, хоть и было поздно. «Жив! Жив! Нормально!» — ответил он. Если нам подослали ползучую мину, то дело было плохо. Значит, цифра знала, где мы с точностью до метра. Наши глушилки, видимо, тоже вышли из строя. Надо было срочно уходить. Я обернулся и посмотрел на Айрин. Забившаяся в угол, она будто вжалась сама в себя. Не было видно ни ее, ни ребенка, просто куча грязного, темного в бетонной пыли тряпья. Я положил туда, где должно быть плечо, руку и почувствовал, как она дрожит. «Саня, прикрой!» Я кивнул ему на дверь, а сам закрепил винтовку на спине, наклонился к Айрин, чтобы подхватить, и она вцепилась в мою руку. Я услышал ее приглушенный всхлип, ребенок, к счастью, молчал. Не успели мы встать, за окном послышался странный писк и вновь ровный тугой стук пулемета, который, судя по звуку, долбил все ближе и ближе. Вместо того, чтобы занять позицию у двери для нашего отхода, капитан вновь метнулся к окну. Только он попытался высунуть голову, как снаружи раздался хлопок, глухой, плотный, и из него вырвался тонкий визжащий звук, будто кто-то запустил фейерверк. «Минус один. Надо наверх, Толя!» — сказал капитан, будто в замедленном темпе. И я понял, что турель осталась одна, и ей осталась от силы минута. «Что еще?» — спросил я. «Танк! Два! Через пару минут все здесь соберутся, гады!» Улемет продолжал строчить, звук приближался. В какой-то момент мне показалось, что сейчас прилетит нам. Мы с Айри отошли от двери и присели. «Саня, уходи оттуда!» — крикнул я, но капитан стоял за рамой окна, даже не пригибаясь. Он будто меня не слышал. «Это война, Толя! Ты понимаешь? Настоящая война!» Как мы дожили, как мы довели до такого! А, майор, скажи мне! — Саня, ты взрослый мужик, угомонись! — крикнул я. И у меня мелькнула мысль, что капитан повредился умом. — Мы его потеряем, потеряем, пожалуйста! — вдруг застонала Айрин, подняв на меня измученное лицо, показывая на руках ребенка. — тот, туц — пулемет цифры крошил стену нашего укрытия. Саня, Саня! — Капитан, уходим, уходим! — заорал я, поднимаясь и снимая с плеча винтовку. — Майор, стоять! Приказа об отходе не было! — сказал громко, но как-то медленно капитан. Я смотрел на него с ужасом. Пулемет бил все ближе. — Саня! Саня! Я не хочу здесь подыхать! Надо уходить! Бегом! Срывая голос, перекрикивая усиливающийся звук, я вскочил на ноги. Но мой капитан стоял у окна как вкопанный. «Да что ты творишь, Саня! Капитан!» Я было рванул к нему, но не мог тащить к окну Айрин, цепившуюся в мою руку, и тогда я пнул в капитана осколок, подвернувшийся под ногу, и тут же услышал, как захныкал потревоженный ребенок. Кулемет шил все ближе, пробивая почти насквозь стену, отрывая куски армированного бетона, неумолимо поднимая дуло, чтобы достать нас. «Да, да, я все вижу, я иду!» вдруг спокойно сказал капитан и двинулся к нам. — Я прикрою. — Пошли, пошли, пошли! Кажется, он пришел в себя, и мы двинулись к выходу. Но вдруг, где-то на уровне пола, за окном, грохнул раз, второй раз ударило на уровне подоконника, и потом страшный шум с пылью, осколками, огнем ворвались в комнату, тут же заполнив ее жаром и ужасом, прижав нас, Сайрин, к полу. Все стихло. Внизу загудел моторчиками и защелкал перезарядным устройством пулемет. Стал слышен лязг гусениц на соседней улице, а рядом со мной — слабое болезненное хныканье ребенка. Облако пыли рассеялось. — Саня, от... — хотел крикнуть я, но тут же отвернулся от окна и закрыл ладонью глаза Айрин. В метре от нас... Вопаленные огнем лужи крови и ошметках одежды валялись фрагменты того, кто несколько секунд назад был моим командиром и другом. — Уходим! Уходим! Уходим! — завопил я, подхватив Айрин, бросившись к двери, выпустив в проем густую очередь. Широкая, засыпанная пылью, осколками, кусками стен — с торчащими паучьими лапками арматуры улицы напоминала полосу препятствий. Улемет-паук размером с собаку, с дымящимся дулом, спокойно сидел метрах в ста у здания на противоположной стороне улицы. Из-за крупного калибра он был неповоротлив и нас не заметил. Как и копошащаяся рядом с ним мобильная ракетница, похожая на детскую игрушку на колесиках, опоясанную лентой одиночных самонаводящихся ракет. С одной стороны улицы выход закрывал тяжелый автотанк цифры, но его башня была повернута к нам задом. Он тоже молчал. Возможно, был без сети. Переступив на выходе из кореженной обгоревшей турели, мы вышли из здания. Арин прижималась ко мне, крепко обхватив руку. Ребенок молчал. Я судорожно пытался сообразить, как нам отсюда выбраться, где можно нырнуть в переулок, чтобы двинуться к клинике. Мысль о том, что свободная сторона улицы могла быть ловушкой, пришла мне в голову сразу, но иного пути не было. На войне с частью человечества умереть можно по-разному. Улевое облако умных управляемых частиц, способных проникнуть в тело и выточить его изнутри, как осиный улей. Мобильные лучевые пушки узконаправленного действия, которые могут мгновенно отрезать ногу или руку, Керамические молекулярные диаметром тоньше волоса пули. Игрушек, способных убивать мясных человеков, у них достаточно. Это раньше вместо людей воевали дистанционно управляемые роботизированные системы. Теперь они поумнели. Надеясь, проскочить в переулок. Не доходя до пулемета. Я осверился по карте, проход там был, мы с Арин спрятались за бетонной плитой, торчащей земли посреди дороги. Выглянув из-за нее я увидел у обочины малую машину пехоты. Это был небольшой бронированный автомобиль, один из четырех антигравитационных двигателей, которого был вырван с корнем, но угловатый кузов, хоть и был засыпан толстым слоем пыли, показался мне целым. Я мазнул по окошку рукой и увидел внутри кабины волшебный островок уюта и безопасности. Осмотревшись, я посадил на заднее сиденье Айрин с сыном, а сам нырнул за штурвал, беззвучно прикрыв дверь. Не успел я посмотреть, цело ли управление, как ребенок подал голос, но это был слабый жалобный стон. Я обернулся. Айрин посмотрела на меня затравленным, измученным взглядом, от которого у меня внутри все сжалось. Она была на пределе. «Сколько у нас времени?» — спросил я, нажав на панели кнопку герметизации кабины. Айрин приоткрыла грязную тряпку, служившую пеленкой — И я увидел младенца, крошечный, худой, с синеватой кожей. Я тут же хотел отвернуться, но Айрин держала меня взглядом, пристально глядя в глаза. Вдруг она убрала последний лоскут ткани, прикрывавший малыша. И я увидел, что по самую грудку он погружен в черный шестигранный блок, который был явно меньше, чем могли бы быть ни стуловище и ножки несчастного. На блоке светились два дисплея с бегущими цифрами и индикаторами данных. У него не больше часа, Толя. Айрин ни разу до этого не называла меня по имени. У него нет ни пищеварения, ни сердца. А теперь заканчивается заряд. Но, может быть, нет. Она сморгнула, и выражение ее лица изменилось. Мне стало не по себе. Арин смотрела на меня злым, отчаянным взглядом. Ее челюсть затряслась, глаза заблестели. У него воспаление. Он умирает. Подзарядка не поможет. Я промолчал. У нас один шанс. И ты знаешь какой. Я опустил глаза на ребенка. Ему действительно становилось хуже. Он уже не кричал и почти не шевелился. Парадоксы войны. Чтобы спастись, нужно стать одним из них. Зачем-то сказал я, и моя фраза прозвучала искусственно и глупо. В следующее мгновение голова моя полетела вперед. Я чуть не расквасил нос от толстый гнутый штурвал. Айрин ударила ногами в спинку сиденья и закричала: Я не могу его потерять! Спаси нас! Я умоляю! Прошу тебя! Он умирает, Толя, ты должен! Должен! Я испугался и посмотрел через пыльную пелену на стекле. С улицы нас не слышно, но все же... — Айрин, тебе надо взять себя в руки. — Мы сделаем копию. Все будет нормально. Мы доберемся, клянусь! Я говорил с кроговоркой, шепотом, даже не оборачиваясь к ней. И ей, наверное, казалось, что я сам не верю своим словам. Айрин плакал что-то бормотало. Я обернулся и посмотрел на ребенка, которого она не завернула. «Айрин, возьми себя в руки!» Она спохватилась, заперенала малыша, и теперь я видел, как индикаторы блока мигают, просвечивая через грубую ткань. «Ты не должен делать это ценой своей жизни!» Вдруг сказала Айрин ровным и спокойным голосом. «Ты можешь этого не делать!» Я не стал отвечать. Все было понятно без слов. Айрин была из тех, кто родил ребенка, Не имея на это никаких законных прав. Поэтому он не был чипирован и оцифрован сразу после рождения. Кроме того, сообщество, к которому принадлежала Айрин, отрицало необходимость оцифровки. Теперь у нее не оставалось выбора. Да и у меня, судя по всему, тоже. Эти мысли мелькнули в голове за доли секунды. Сомнений у меня не было. Я схватил штурвал и левой ногой отжал гравитационный тормоз. Как только он щелкнул, Я увидел, как из-за крыши здания, которое мы только что покинули, вылетели они. Бесшумные дроны-автоматчики, черные, блестящие, с телескопическими объективами и десятком коротких стволов по периметру. Я замер. Очень медленно протянул руку Кайрин и прижал ее голову к сиденью. Пригнулся сам. Неужели засекли? Происходило странное. Дроны зависли и не уходили. Но если бы они хотели нас уничтожить, я бы их даже не заметил. Тут я начал догадываться, чего они ждали. Воздух вдруг оказался насыщен зоном, будто нас накрыла невидимая молния. В следующую секунду я оказался в вакууме. Пропали все звуки. Не успел я до конца осознать происходящее, как мощный удар подбросил машину, будто консервную банку. Айрин закричала, ребенок тоже. Но их голоса перекрыл скрежет стали и характерный густой шипящий звук реактивных двигателей. Тут же нас подбросило еще раз, еще, еще, земля ухала и дрожала. Наконец толчки прекратились, и я увидел, что из того самого переулка, куда мы хотели пробраться, вышел тяжелый штурмовой робот-цифры. Здоровенная шестиметровая штуковина на реактивной тяге с водородным центральным процессором с маленькой головкой башней на короткой шее, мощными руками с двумя пулеметами на предплечьях и массивными, сложно устроенными ножными опорами, чем-то похожими на лапы гигантской курицы. Желтыми светящимися прорезями башни он смотрел прямо на меня. Я поднял голову. Дроны висели ровно над нами, двигая щупальцами объективов, с неподдельным любопытством рассматривая автомобиль. Поняв, что они собирают данные, я не стал медлить. Запустил двигатели, практически одновременно вдавил в пол акселератор и через мгновение, хорошенько шуганув зависших насекомых, оказался в нескольких метрах над землей. Дроны тут же прильнули к боковым окнам. Не обращая на них внимания, я ткнул винтовкой в ветровое стекло, пробив дыру посередине, нащупал спусковой крючок, прицелился. Все замерли. Стало тихо. Я слышал только хриплое дыхание ребенка за спиной. Как бы ни был слаб человек перед напичканными смертоносным оружием машинами, ни одна из них не станет делать лишних движений, когда прямо в рыло ей смотрит увесистая штурмовая винтовка с массивным дальнобойным подствольником. Винтовка успела захватить цель, и даже если от робота-штурмовика прилетит что-то быстрое и нехорошее, Я успею влепить ему в рыло, прожигающую броню, гранату. В тишине мне казалось, что происходящее со мной нереально, а штурмовики и дрона за окнами машины нарисованы. Я не знал, что делать. Перевес сил был на их стороне. Тактическая инициатива по неизвестной причине в руках у меня. Проблема была лишь в том, что время работало против нас, против самого важного сейчас на поле боя человека. «Ребенка!» Из оцепенения меня вывел слабый шепот Айрин. Сначала я не понял, что она бормочет, а потом прислушался. Она говорила, «Хватит, хватит, хватит! Надо сдаться, сдаться, сдаться!» План возник у меня мгновенно, целиком. Незаметно достаю свободной рукой запасной ствол, наставляя его на дрон у левого окна. Секунда отвлеченного внимания мне нужна, чтобы пробурить из винтовки дырку в башке штурмового робота. После чего, не дожидаясь реакции дронов, на полную выдавливая акселератор, поднимая машину на максимальную высоту над городом. А там разберемся. След, конечно, может полететь густо, но под нами быстрая и юркая надежная железяка. Я очень медленно потянулся к поясу, отстегнул кармашек и вдруг услышал странное шипение будто вместо пистолета у меня в кармане был сжатый воздух. Но нет. Краем сознания, перед тем, как отключиться, я понял, что это был нервно-паралитический газ, а мы были пленниками. Автомобиль оказался ловушкой. Сознание сузилось, превратилось в точку. Но через мгновение вспыхнуло снова и меня потянуло из кабины назад, будто рыбу за плавник вытаскивали из глубины. Я увидел широкую спину майора. Анатолий сидел в отключке, уперший с лбом в штурвал. Затем я увидел ребенка, склоненную голову Айрин, и, наконец, машину сзади. Она медленно опускалась вниз, и на улицу, проехав сквозь полупрозрачного робота, выкатился черный с логотипом на борту фургон техобслуживания симулятора. Я поймал себя на мысли, что за годы испытаний так и не смог привыкнуть к этим дьявольским штукам — симуляторам личности. После таких квестов, полностью подменяющих «я», мне несколько дней казалось, что именно «я» был там, а не смоделированный майор, чья искусственная личность была арендована на время тренировки. Что стало с Айрин? А с ребенком? Успели его оцифровать? Меня кольнуло чувство вины. И тут же я усмехнулся и окончательно проснулся. Нет никакой Айрин с ребенком. Мне снова снился симулятор, который я проходил на военной базе позавчера. Сны после них особенно яркие. Вот уже два года мы воевали с цифрой, пока виртуально. За окном толще ночного воздуха перемигивались тысячи огней столицы. Я никак не мог заснуть. Ворочился во влажной кровати, как пойманная муха на липкой ленте. Тело обволакивало сонная слабость, но как только я закрывал глаза, в голове возникали обрывки воспоминаний, мысли. Я думал о том, что война между людьми и цифрами абсолютно бессмысленна и вредна для нашего вида. О том, что все-таки, как ни крути, мы разделены физически, и нам нужны разные территории. И в этом главная, но вполне решаемая проблема. О том, что мы, и те, и другие, в первую очередь люди, вне зависимости от носителя, и нам нечего делить. А если все-таки война, то неминуемо проиграют обе стороны. Обе. Завтра совет должен вынести решение. Возможно, самое важное решение в истории человечества. Черт. И с два часа мне выходить из дома. Нужно поспать. Хотя бы немного. Удар. Тому, чего боялись многие столетия, мир оказался максимально близок не тогда, когда оцифрованных стало больше, чем живых. И не тогда, когда они построили свою иерархию и создали собственные цифровые государства, страны и города. Угроза глобального конфликта стала явной, когда они захотели взять под контроль физические серверы, на которых находятся. Понятное желание? Представьте, вы программа, вы существуете в цифровом виде, но в реальном мире на рубильнике сервера, где размещается ваш код, лежит чья-то чужая рука. Неприятно, да? Не иметь ключей от собственной квартиры. Однако для того, чтобы сформулировать и юридически закрепить право собственности цифровых людей на их носители. Понадобилось не одно десятилетие. Долгие годы люди не хотели уступать в такой, казалось бы, простой вещи. Не могли согласиться с правом собственности того мира на этот. Но почему? У цифровых есть разум, но нет материального ресурса. Какого черта? Представьте, разбивается на частном космическом челноке мультимиллиардер, владелец брендов, патентов, заводов, корпораций, Но уже через несколько часов после того, как его бренное тело размазало по посадочной платформе на крыше личного небоскреба, он возвращается к родным, близким и коллегам. Непрерывный бэкап позволяет после смерти выгрузить с сервера копию всего человека, обновленную, например, утром того же дня. Человек помнит, что ел на завтрак тосты с малиновым джемом. И неважно, что не помнит, как отправился к партнерам обсуждать детали сделки на свежем воздухе, на орбите. Потому что там красиво, и ничто не отвлекает. Мультимиллиардер возвращается к жизни. Вот он. На новой биоболванке он снова может полноценно управлять своей империей. Почему он не имеет на это права? В конце концов, он может владеть своими активами вечно. Другое дело, как к этому отнесутся его дети и внуки чтобы отстоять право на физические объекты мира, которые они покинули. С этим термином активисты с той стороны отчаянно боролись, потому что никто ничего не покидал. Цифровые люди назначили своих представителей, DI-агентов, Digital Intelligence, цифровой интеллект. Те выбрали DI-сенаторов. Структуру, в которой они объединились, назвали Ассоциация цифровых ведомств, по-простому цифра. Началось глобальное противостояние цифровых и биологических людей, готовые перерасти в полномасштабную войну. Ставки в грядущей войне были высоки. Биологические люди понимали, что если они уступят, многие из них могут потерять собственность. Плюс кто-то всегда должен будет обеспечивать инфраструктуру существования оцифрованных. А это нагрузка на государство, расходы бюджета. С другой стороны, все понимали, что там, В цифровой среде никакие то условные бывшие люди, нет, там друзья, родные, мамы, папы. С ними непросто договориться, но их невозможно отвергнуть. Они — часть человечества. Те, кто из биологических сражался за цифровых, готовы были биться за интересы предков до последнего. Права цифровых людей были сформулированы в первой на планете всеобщей цифровой конституции, регулирующей мир, в котором люди не умирают. Я прекрасно помню, с каким энтузиазмом и надеждами создавался этот документ, но до принятия так и не дошло. Течением времени и бурным развитием технологий ситуация только усугублялась. Цифровые все настойчивее и изобретательнее проникали обратно в физический мир. Технологии скоростного выращивания органических тел – биоболванок. Бешеная популярность механических тел самых необычных форм – Бесконечное многообразие смонтированных наиболее причудливыми способами биомеханических моделей, беспрецедентное в истории развития сенсорных технологий, неуклонный рост скоростей передачи данных — все это сотни лет стирало границы между двумя мирами. Не сотни тысяч, и миллионы, а уже миллиарды цифровых людей стремились вновь обрести тело, надежное, удобное технологически совершенные, самым продвинутым из возможных коннектом с реальностью, чтобы не было даже минимального зазора, отличия от ощущения обычного биологического человека. Чувствовать тоже, чувствовать больше органики – вот главный девиз прогресса, который требовал все больше сил, технологий, ресурсов. Все началось, когда цифра впервые заговорила о намерении сформировать собственную армию. К сожалению, это логично. Гражданские права и право собственности у цифровых людей уже были. Значит, должны были появиться и те, кто обеспечивал эти права. Кто на этой стороне выступал бы на страже интересов людей с той стороны. Военизированная защита нужна была серверным базам и их инфраструктуре, где к тому времени обитала большая часть человечества. Без подкрепления прав и гарантий реальной силой мир больше не мог оставаться стабильным. Ровно так мирную жизнь на планете некогда обеспечивало ядерное сдерживание. Цифра начала создавать армию. Помимо юристов, финансистов, инженеров, программистов и техников, работающих на серверных базах, начали появляться военные. Вскоре, закономерно, речь зашла о строительстве цифры собственных заводов для производства боевых машин, роботов и оружия. Тут человечество опомнилось. И сказала твердое нет. Представители биологической цивилизации вдруг осознали, к чему все идет. Если у цифры будет своя армия, управлять ею будут системы на базе ИИ. Следующим шагом станет техническая революция, которой люди боялись больше всего. Органические люди прекрасно понимали, если дать цифровому сообществу право создавать оружие, оно неминуемо окажется в руках тех, то соединит, наконец, личность оцифрованную с цифрой искусственной. А ничего более опасного и непобедимого, чем человек, имеющий способности машинного происхождения, быть не может. Представьте, вы принимаете решение, куда и в кого стрелять, но при этом вы просто не можете промахнуться, потому что железяка не промахивается. Добавить к человеческой креативности и воле совершенство математики И все это при высочайшей скорости передачи данных и фактическом бессмертии. Так появится сверхчеловек. Но что тогда будет с миром? Цифра хотела армию. Человек не сдавал форпост. Начался конфликт. То обостряясь, то спадая, он длился более ста лет. Договориться не удалось. Отношения между двумя видами людей оказались необратимо испорчены. Люди мечтали о том, чтобы их цифровые соседи забыли про саму возможность иметь ресурсы к развитию в материальном мире. Покупать, разрабатывать, даже помогать производить гражданские тела, куда загружается сознание, пожалуйста. Укреплять могущество серверных баз и наращивать власть цифрового сообщества, вооружая его, ни при каких обстоятельствах. Долгие десятилетия биологические люди всеми силами сдерживали цифру. Ее многочисленных сенаторов, юристов, агентов было создано сразу четыре различных государственных службы безопасности для борьбы с цифровой угрозой. На фоне раздуваемой государственными сми истерии о попытках захвата цифрой собственности, об угрозах провощения человечества искусственным интеллектом в разных странах стали популярны политики и партии, прозванные смертниками или суицидниками. Это были те кто выступал категорически против оцифровки как таковой, называя ее попыткой корпораций контролировать человечество или негуманной посмертной имитацией, ведущей человечество к моральному разложению и вымиранию. Эти деятели торжественно завещали не переводить себя в цифру после смерти, хотя некоторые, как потом становилось известно, на смертном одре меняли решение. Мощное лобби суицидников – появилась на всех континентах. При поддержке ряда правительств они даже создали собственную организацию, антицифру, прикрытую только после Малайского кризиса. Основной задачей их оппонентов, DI-агентов, лоббистов цифры, было, безусловно, возвращение к дискуссии о цифровой конституции. Однако органические люди категорически не желали слышать даже под давлением многочисленных оцифрованных родственников о том, чтобы вернуться к идее равенства. Борьба была жесткой. Обе стороны шли на обострение, устраивали провокации, но физически полноценные существа, тогда появился этот ужасный термин, не уступали. Страх перед технологиями был сильнее. Цифра за права сражалась отчаянно, но в итоге пришла к выводу, что дискуссиями ничего не добьешься. Тогда диагенты изменили методы и начали то, что пропагандисты антицифры позже назвали «мобилизацией на ту сторону». Агенты цифрового мира начали тайно вербовать, привлекать в свои ряды и молодых военных, и опытных гражданских, заключая с ними контракты на счастливое посмертное будущее. В случае гибели им обещали не только бесплатную оцифровку, но и высокие должности в армии и правительстве цифры, Плюс щедрые льготы на покупку мехтел и биоболванок. После того, как дерзкая авантюра с мобилизацией вскрылась, оказалось, что на европейском и североамериканском континентах цифра поставила под ружье более 120 миллионов человек. Это был удар под дых, которого никто не ждал. Даже самые лояльные к цифровому сообществу СМИ не знали, как вскрывшиеся факты комментировать. И тут на сцену вышел Том Джексон, руководитель партии смертников в Американском Конгрессе. Именно он стоял во главе антицифры, лоббировал необходимые законы, вел подрывную деятельность. Когда Джексон узнал о сотне миллионов завербованных, он связался с членами коалиции Объединенных сил Советов России, Европы и США и потребовал принять экстренные меры. Высокоскоростные серверы где находилось большинство сенаторов и агентов цифры, составляющих основу ее руководства, базировались на Малайских островах в Тихом океане. Безлюдные, скрытые от посторонних глаз, с жесткой пропускной системой и автоматизированной охраной острова идеально подходили для нужд цифровой цивилизации. Уходящие в облака высокие тонкие башни с тысячами этажей вычислительных массивов автономно работали на ядерных генераторах столетия, и для вторжения по сети были неуязвимы. С санкции президента США и коалиции Пентагон отправил к архипелагу две стройные, изящные, похожие на белоснежные римские колонны, межконтинентальные баллистические ракеты. Никаких термоядерных или водородных зарядов. В каждой колонне квант, динамическая начинка средней мощности. Разрушение без единой искры и дыма абсолютно экологически безопасны, если не считать мелкой металлической, полимерной и сталибетонной крошки, которую, как по волшебству, превращается цель. Цель – два острова с 44 серверными башнями. Результат – шок для всего биологического мира и первая подобная беспрецедентная по масштабам катастрофа для мира цифрового. Никогда еще люди не поднимали руку на цифровые копии своих предков. Джексон, отныне проклятый и теми, и другими, нажал кнопку первым. Удар имел серьезные последствия. Конечно, ни одна цифровая личность не погибла, у всех был заархивированный бэкап, но из-за большого объема на восстановление ушли годы. Потеря дорогостоящего оборудования, сам хладнокровный жест военной операции надолго заморозили отношения двух человеческих видов. Диалог о правах не возобновлялся почти сто лет. Мы существовали, стараясь не замечать друг друга. И однажды это закончилось. Экскурсия Что же произошло через сто лет молчания? Давайте я устрою вам небольшую экскурсию. Конец третьего тысячелетия. Москва. Древнейший город на планете. Старинная улица Тверская. Исторические здания, покрытые специальным раствором бессмертия, сохраняющим материалы на века. Камни полимерные, на углеводородной основе тротуары и дороги, автоматически регенерирующие покрытие. Живых офисов немного. Пешеходов еще меньше. Снуют редкие курьеры, туристы, молодые парочки, посетители ресторанов и кафе. В центральных районах Москвы почти не живут. Поток автомобилей на широкой тверской разряженный. Низко над дорогой безшумно скользят желто-красные такси, длинные черные представительские автомобили, маленькие разноцветные дамские машинки, прозрачные прогулочные автобусы. По крышам и капотам разливается блеском неяркое осеннее солнце. В центре столицы не бывает дождей и снегопадов. Здесь чисто и сухо. Но главное... В центре Москвы необычайно тихо. Только ветер шумит осторожно. Его пропускают через невидимый небесный щит, чтобы люди в Кремле дышали свежим воздухом. Он здесь особенный, с легким ароматом свежих листьев. Его вырабатывают так называемые искусственные деревья с повышенным метаболизмом, рассаженные по окружности садового кольца. Я стою на тротуаре, Темно-коричневый цвет асфальта делает Тверскую уютной. И вот уже улица, солнце опустилось заточенной башни Кремля, погружается в мягкую тьму. Я стою минуту, две, пять, и вдруг замечаю, как в стенах домов начинают светиться ниши. В них, под затемненными бронированными стеклами, кораба высотой в человеческий рост, а внутри костюмы — Мех тела специального назначения с возможностью быстрой активации. Металлические, мощные, с жутковатыми собачьими мордами. Они стоят через каждые 150 метров. В центре они повсюду. Если возникает нештатная ситуация, туда, внутрь, прилетает закодированный экстренный сигнал, пробуждая бойца. Он открывает дверь и выходит. Удобно, не правда ли? Все лучше, чем слоняющийся по центру вооруженный патруль. Короба в нишах домов. В них мех тела. В любую секунду готовые стать опасными воинами. Не пойдем к Кремлю. Пойдем в газетный переулок. Или в Никитский. Тут тесно, но уютно. Шутка ли? Тысячу лет ничего не менялось. Проектов было много. То Москва полностью из титана, то из неопластика, то из голографических конструкций, но все же оставили столицу древней. Жаль, что деревянное не сохранилось. Читал, что сгорело. В наше время быстро растущее дерево популярно. Генетические присадки делают его прочнее самых продвинутых сплавов. Никитский. Узкая ленточка дороги, тесные тротуары, темные вывески пабов. А вон там, чуть дальше, казалось бы, ничего особенного, простая парковка. На ней, в дальнем углу, темно-серый автомобиль. Обычная легковушка с коротким капотом, четырьмя штатными антигравитационными двигателями, тонированными стеклами. Кузов ее давно не мыт, покрыт толстым слоем пыли, отчего выглядит еще более неприметным, будто машина прячется от кого-то. Если подойти к автомобилю, прижать лоб к стеклу, закрыться ладонями и всмотреться внутрь, можно понять, почему он прячется. Там внутри. Нет никаких сидений. Там, в нескольких сантиметрах от внутренней поверхности, точно повторяющая форма автомобиля, капсула из особого сплава, напичканная сложнейшей электроникой, работающей от находящегося в глубине под толщей брони и свинца сверхкомпактного ядерного генератора. Автомобиль с автоботом, объемным сервером, Мощным передатчиком с многокилометровым радиусом раздачи данных. Именно он при случае будет мех тела. С оборонительным комплексом вооружения, скрытого под днищем, принадлежит Минобороны Советов. Здесь он на посту. Пылится до поры до времени. Хотя вас, конечно же, он идентифицировал, и где-то далеко оператор внимательно следит за каждым вашим движением. Но двинемся дальше в сторону Тверского бульвара. Можно долго рассматривать то, что здесь растет. Фиолетовое, алое, зелено-желтое, обладающее речью, синтезирующее музыку, а также прозрачное, текущее, желеобразное, меняющие форму и химический состав. В общем, сегодня здесь настоящая выставка чудес генной инженерии. Пройдем по бульвару чуть дальше в глубину и сядем на лавочку. Осмотримся, обратим внимание на уложенную синим растительным камнем площадку. Нет, снаружи ничего особенного не заметим. Но если бы мы каким-либо чудесным образом могли бы заглянуть под толстый бронированный щит, проложенный под булыжниками и лавками, мы бы увидели помещение размером с просторный спортивный зал, где размещен комплекс которые военные называют «системой обратного взрыва». В исходном состоянии комплекс похож на обычный склад крупных и мелких деталей роботов плюс боеприпасы, если не заметить в полумраке дежурного света стоящих по углам автоботов-сборщиков. За считанные минуты они могут собрать в этом бункере до 30 различных модификаций боевых машин от охранников до среднеразмерных пехотинцев или крупных четырехметровых штурмовиков, способных сметать на своем пути любые укрепления, атаковать и уничтожать любую тяжелую роботизированную силу. Автоматическая сборка военных роботов — зрелище завораживающее. По сигналу четыре автобота оживают, выдвигаются из темных углов В мгновение ока вскрывают запаянные контейнеры, оттуда достают причудливых форм модули, которые тут же соединяют в хитроумные конфигурации, намертво заклепывая швы и соединения. Не успеешь глазом моргнуть, как в бункере возникает вооруженный до зубов мрачный гигант. Когда он собран, ему поступает команда, и он делает первое резкое движение, поворачивая туловище на шарнире поясницы и на башне к голове вспыхивают пугающие желтые бойницы. Мехтела в нишах, сборочные под землей, спящие на стоянках легковушки, а еще тысячи дронов под крышами зданий — все это с молниеносной координацией собирается в единый кулак и становится грозной силой. Несколько минут — и готово. Это кажется невероятным. В центре древнего города, на тихих уютных улочках, появляется армия, управляемая из единого пункта, находящегося за тысячи километров. Впрочем, не дай бог кому-нибудь увидеть эту систему в действии. Те, кто видел ее на учениях, долго оставались под впечатлением. Сильнее были удивлены разве что те, кто в четвертом тысячелетии столкнулся с попыткой взлома системы. Одна крошечная программка в несколько килобайт изменила историю человечества, уничтожив последние остатки доверия и надежды. Петрович Больше всего работы у Степана Петровича было зимой. От затяжных русских морозов выходили из строя даже сверхнадежные приборы. Хотя помощник его, Артур Иванович, справедливо замечал, что военной электроники, сделанной из специальных материалов, страшна не температура, а ее перепады плюс время. Главный враг ремонтно-контрольной бригады способны источить любую броню. Системы регулярно тестировали программно, но кто-то должен был обслуживать их снаружи. Петрович накинул на плечо протертую до лохматых ниток лямку брезентового рюкзака. «Иваныч, ты долго? Почему ты никогда не готов вовремя? Ну, ё-моё!» Иваныч бежал, на ходу застегивая заляпанный комбинезон. За убитую рабочую одежду старший его не ругал. Сам Петрович ходил в старомодных кожаных сапогах на стоптанных каблуках, просаленных на коленях и заднице джинсах, в выцветшем зеленом свитере, длинном, кожаном, местами сильно потертом плаще. С Иванычем в синем комбинезоне с красными нашивками Минобороны Петрович смотрелся странно, как бродяга, которого вытащили из подвала и ведут домой. Но в конторе Петровичу слово не говорили. Он работал на центральном участке более тридцати лет, и все привыкли. «Постирался бы хоть, ну!» — ворчал Петрович. «На Тверскую идем. Вдруг там Игорь?» Иваныч усмехнулся. «Игорь!» Подполковник ФСО иногда проявлял нездоровую бдительность и приставлял к бригаде охрану. Два увесистых дрона зависали рядом, наблюдая за действиями техников, транслируя видео в управление. Всю ночь за пределами столичного купола шел проливной дождь. Явление в конце января редкое, но тем более неприятное. Внутрь дождь не пускали, но воздух был влажным. Под утро ударили морозы. Купол сдерживал градусов 20, остальные 20-30, чтобы не нарушать климатический баланс, попадали внутрь, что становилось для техников проблемой. Огромный стеклянный прямоугольник, в который был запаян памятник Пушкину, покрылся мелкой изморозью и сверкал как бриллиант. Они спустились в подземный переход, где в углу за магазинчиком прятался короб с мехтелом. В переходе горел тусклый болезненный свет. В углах прятались оставшиеся с ночи тени. Еще издалека Петрович заметил, что стекло, за которым, как в саркофаге, покоилось устрашающее вида механическое тело, покрылось кружевной коркой льда. — Дай эту, как ее, — сказал Петрович. Иваныч скинул рюкзак и начал доставать оттуда то, что они называли феном — большой, красный, размером с громкоговоритель, пистолет-обогреватель. «Да нет! Эту!» «Расколите!» — Иваныч протянул маленькую красную-черную монтировку. Петрович быстрыми точными движениями счистил наледь с ящика. Прошелся по краям. Теперь нужно было проверить внутри. Иваныч набрал код на своем пульте. Прислонив ладонь к краю стекла, где на обратной стороне был замок, и, услышав щелчок, Петрович открыл дверцу. Затем внутри отпечатком пальца отомкнул еще одну, поменьше, ведущую к блоку управления. Набрал на нем код, дождался сигнала допуска, снял крышку блока и... «Да нет, ну, я заметил уже тогда на пушке, но думал, это наши какие-то усовершенствования, мало ли вояки что ставят, а нам, как обычно, не сказали», — говорил потом Петрович следователю, который вел дело о взломе. Петрович открыл блок и увидел тонкий, короткий металлический волос на стенке справа, но не придал значения. «Ну а чего такого? Все же было закрыто!» — недоумевал на допросе Петрович. «Мало ли что может быть в блоке! И контрольные приборы, и даже мусор! Не одни же мы туда лазим! У ФСБ тоже есть свои службы!» Он не придал значения, привычно подсоединил кабель к заиндевевшему разъему, Включил прибор, который проверял целостность системы и предустановленного кода. «Ну да, код был изменен, я это увидел. Но еще раз повторяю, как я мог такое предположить? Что это не наше, не какое-нибудь нововведение, обновление?» Растерянно продолжал Петрович. «И потом, моей задачей была проверка целостности и функционала. Код не был поврежден, программа работала, а что еще там на нее повесили, не мое дело. Нервничая под пристальным взглядом, впрочем, пока доброжелательно настроенного следователя, Петрович говорил. «И как-то слишком просто. Вам не кажется? Они что, думали, мы не увидим?» «Как вам сказать?» Рассчитывали успеть, чтобы взломать систему таким образом. Разместить передатчик с вирусом и с близкого расстояния внедрить кусочек кода, через который можно управлять блоком. Нужны всего сутки, чтобы вирус проник и адаптировался. Но кто же знал, что в январе польет дождь? Следователь широко улыбнулся. И что вы пойдете туда на внеплановую проверку. И потом, видите, вы тоже не сразу приняли решение изучить чужеродный элемент. Да уж, да уж, каюсь. Ничего, вы же отреагировали в итоге. Только на следующий день Петрович, все-таки заподозрив неладное, вызвал коробу в переходе ФСОшника Игоря, который и поднял тревогу. Мгновенно появившиеся специалисты ФСБ сняли загадочный волос, отследили необычные дополнения в программном обеспечении блока управления Мехтела, и впервые за несколько сотен лет в Москве был введен план тотальной электронной блокировки, крайняя мера, которая отрезала руководство страны от ее населения. Очень скоро стало понятно, что в систему безопасности Советов России пытались проникнуть агенты цифры. Для чего – неизвестно. Но со стороны цифры это было самое настоящее вторжение, неизбежно провоцирующее войну. Совет В светлом просторном овальном зале было шумно. В центре, в воздухе, парил тонкий, как лезвие, стол с подсветкой. Чай и кофе разносили затянутые в белое, бесшумно скользящие над полом официантки. Их руки двигались быстро и точно. Ярко-синие сенсоры в глазницах бесшумно вращались и светились, создавая вокруг лиц голубоватый ореол. В распахнутые двери входили все новые и новые члены коалиции. Рассаживались, шумно двигая стульями обменивались приветствиями. В центре стола, в шеренгу, выстроились черные круглые коммуникаторы цифры, мерцая индикаторами над поблескивающими поясами многочисленных камер. «Ну что, господа, война? Нет-нет, конечно же, этого нельзя допустить. Даже и не говорите такого, Господи! Люди не могут без войны, есть исследования, чушь и демагогия, моему народу война не нужна». «Эта война будет мировой на сто процентов, никто не спрячется, прятаться некуда. Будем реалистами все же. Война способна оживить мировую экономику, сплотить нас вокруг проблем. Реалистами, а не кровожадными циниками. А мне даже нравится, знаете, что обстоятельства приперли нас к стенке. Пора, наконец, решить, как сосуществовать. Дернуть рубильник? Ха-ха-ха, цифра вам дернет, мало не покажется». Пора начинать работу над законом, прописать права, обязанности, принципы. Все давно прописано, проблема же не в этом. Я, честно говоря, не думаю, что мы быстро найдем компромисс. А что делать? Процесс не остановить. Сможем ли мы ужиться со вторым, так сказать, разумным видом? Вы не забывайте, куда вы сами попадете после. Кстати, об этом мало кто думает. Парадокс. Договориться, не договориться, просто нужно, наконец, дать им права. Вдруг заиграла торжественная музыка, и в воздухе над небольшой сценой у дальнего края стола появился причудливой формы светящийся микрофон. Распахнулась белая резная с позолотой дверь, и оттуда выскочила юркая, лысая, будто игрушечная фигурка секретаря коалиции. Он призвал всех к тишине и начал вступительную речь. Сначала за овальным столом, Затем в лабиринте уютных переговорных с коврами и диванами рабочее заседание коалиции длилось четыре дня. Братья. Саша смотрел в окно на полоску ярко-зеленой травы перед бетонным забором с кудрями колючей проволоки. Саша ни о чем не думал. Скучная служба, ежедневная рутина последнего форпоста человечества. Вдалеке, на холме, были видны уходящие в неразличимую высь тонкие стройные прямоугольные башни. Черные, с остальными продольными жилами, мерцающие мириадами огоньков бездонные серверы цифры. Ее переливающийся логотип можно было различить на километровой высоте. Внизу, у основания серверного города, изящными ватными слоями стелился туман, пугливый, исчезающий, словно призрак при первом луче солнца. На глазах у Саши выступили слезы. Надо выпить кофе. Нельзя столько зевать, челюсть вывихнешь. Как он там? Так же. Все 10 дней дежурства Саша не решался написать брату. Общаться охране было строжайше запрещено. Кнопку вызова кофе нажал не глядя. Панель, за которой сидел Саша, три метра в ширину и девять в длину, была похожа на гигантский музыкальный пульт с бесконечным количеством мигающих кнопок, ручек, фейдеров, разных форм мониторов и датчиков с желтой, красной и зеленой подсветкой. Показания датчиков на столе, как его называли дневальные, не менялись десятилетиями, не дай бог, если изменится. Таких форпостов, как в Петропавловске-Камчатском, на разных континентах планеты семь. Укрепленные серверные бастионы цифра начала строить после того, как много лет назад люди принялись разрабатывать первую цифровую конституцию. Тогда были четко прописаны права цифры, официально выделены земли для строительства стационарных серверов. На сторону цифровой цивилизации начали сотнями и тысячами переходить биологические люди. В их ряды влился и Пашка, родной брат Саши с которым они находились теперь по разные стороны баррикад. Пашка всегда был таким, лишь бы отстаивать справедливость, воевать за правду, служить слабым и угнетенным. Сашка другой, живет с мамой, и кто с какой стороны и за что борется ему пофиг, главное, чтобы в неурочных дежурств не было. Робот принес кофе, Саша подмигнул ему и осторожно взял стаканчик, огненно горячий, как он любил. Главное, на пульт не пролить, а лучше переместиться в угол комнаты, вот сюда. И он сел на широкое низкое кресло из растительной кожи. Паша, в отличие от грузного круглолицего брата, худой, сухой, быстрый, малый, смотрел поверх стены с привычной настороженной строгостью. Зеленый чай остыл, и теперь можно пить, не обжигая губы. Паша отхлебнул. Посмотрел на небо, подумал, что вечером обязательно будет дождь. Про брата на той стороне он вспоминал редко. Хватало и того, что между дежурствами они иногда встречались в родительском доме. Несмотря на семью и троих детей, Паша частенько приезжал к матери, где обязательно сидел и трескал домашние пироги балбес Сашка. Впрочем, Сашка — брат, и Паша в глубине души любил его. Напряжение на границе с северным городом витало в воздухе. Одни охраняли свои владения от потенциальной внешней угрозы, другие на всякий случай взяли город в кольцо. Молчаливое противостояние цивилизаций, их и пока бездвижная борьба за самостоятельность и контроль. Началась она, когда вдруг стало понятно, что полностью готовая и утвержденная конституция принята не будет. Но башни серверных городов уже построены. Тогда Высший Совет России решил возвести у каждого города цифры на своей территории по военной базе. Для чего? Вопрос риторический. И чтобы обезопасить себя от возможной агрессии военизированной охраны цифры, и чтобы иметь возможность однажды атаковать самим. Так или иначе, бетонная стена с колючей проволокой принадлежала оригинальной цивилизации. После русских... Подобные меры предосторожности ввели и другие страны коалиции. Цифра должна знать свое место и быть под жестким контролем биологически полноценных людей, потому что главная стратегия цифры — в экспансии, в укреплении позиции в материальном мире. Когда раз в месяц Паша и Саша виделись, они жали друг другу руки, перебрасывались парой фраз, спрашивали как служба. И это было уже много. Это было чудо, что между ними, наемниками, противостоящих друг другу сил, был контакт, и не было открытой вражды. Станция. Прохладная ладонь Ирлис замерла на моей щеке. Я чувствовал нежность и легкого касания. Затем ладонь двинулась вниз по шее, к воротнику. Нырнула под рубашку. Я вздрогнул и очнулся от грубого хлопка по коленке и почувствовал, что замерз. Из окна автобуса дышала рассветной прохладой. — Ну как ты, Андрюха? — весело спросил Митя, чья голова зависла у моей груди. С левого сиденья он перегнулся и смотрел в мое окно, выпучив глаза, глядя вверх, облокотившись о мое колено. «Небольшой мандраж — это нормально, если что», — Митя говорил с легким американским акцентом. Наконец он выпрямился, крепко похлопал меня по плечу, пытаясь приободрить, но мандража у меня не было. Я давно был готов к операции. «Почти на месте», — добавил он, и начал что-то высматривать в свое окно. На самом деле Митю звали Смитом, и он был полковником и международным инструктором, командиром нашего взвода. Митя — крепкий, коренастый, круглоголовый и седоватый мужик лет 50, веселый и общительный. Бесшумно скользя над пустынным шоссе, десять армейских автобусов специального 6-го батальона Народного совета подходили к станции. Я был уверен, все ребята глазели в окна. Издалека станция выглядела впечатляюще. Территория военной части, над которой она располагалась, Просторное пустое огороженное поле. Черная блестящая полоса дороги шла до КПП, небольшой будки на въезде. Над ней, на высоте 140 метров, висела станция, здание размером с два многоэтажных дома, а по форме два параллелепипеда, положенные друг на друга, и верхний был немного, на четверть длины, сдвинут. Нижняя палуба с зияющими в брюхе портами для челноков была чуть массивнее верхней. Станция, намертво зависшая здесь 50 лет назад, напоминала выдвинутый кухонный ящик, фигуру тетриса, причудливый пистолет, но неповторимого колорита добавляли окружающие ее со всех сторон строительные леса, множество металлических стоек с поперечными ригелями. Изредка, когда мы приезжали на учения, можно было увидеть снующих по ярусам роботов-работяг и висящих рядом с ними дронов, но ремонту не было конца. Все давно привыкли к грозному, лохматому виду станции. На фоне тонких, строгих, сверкающих в паре километров за ней башен серверного города цифры, станция выглядела как ощетинившийся дикобраз. Полторы сотни бойцов батальона с грохотом высыпали из автобусов. Митя Смит, крикнув, что курить здесь запрещено, бросился к будке КПП, Махнул сидящему за стеклом боту-охраннику, назвал номер части и время прибытия, и тот ответил сине-белыми вспышками на крыше будки. Мы двинулись к челнокам, плоским платформам с двигателями. Я залез первым и подал руку майору Толе, моему приятелю. «Ну, — Но чего как? — пихнул меня Толя, хотя толкаться на забитой дюжими мужиками платформе было неудобно. Я схватил его за запястье. — Я норм, а ты чего? «Думаешь, в пару дней уложимся?» Гаркнул мне в ухо сол. Тим Солин — коротко стриженный качок с веселым виснущим лицом и провинциальным говорком, как и Толя, и военный хакер, и умница. На такие задания отбирали лучших. «Да, думаю, быстрее. Типа, вошли и вышли!» — сказал я со странной утешительной интонацией. И вдруг поймал косой быстрый взгляд полковника, который разговаривал с кем-то в самой гуще платформы, но краем уха услышал наш разговор. «Хотя черт его знает!» — добавил я и усмехнулся. «Мы первопроходцы!» И тут Сол сгреб меня за плечи и заорал. «Андрюха, Толя, Слава! В кучу, в кучу! Митя, ныряй тоже! Хайда, Артурчик, и ты! Куда полез? Ближе, ближе!» Те засмеялись. Сол и Толя стиснули меня с двух сторон. Мы стояли на краю платформы, которая тяжело, с едва слышным гулом, поднималась над землей. Вдруг парни бросили перед собой телефоны, они зависли в воздухе напротив нас, и мы, улыбаясь и обнимая друг друга, услышали звуки затворов. На фото все румяные, могучие, но еще такие пацаны, радостные, счастливые, все как один, светлые головы и мастера, умеющие постоять за себя и за человечество. Потом я не раз вспоминал этот снимок. Да что там? Я помнил его всю жизнь. Над нашими головами раздался вой сирены. Станция облила нас красным светом вспыхнувших габаритных огней. И через секунду мы погрузились в тьму стыковочного порта и разом умолкли. Платформы с грохотом пристыковывались. Внутри станции включился свет. Заиграла торжественная музыка. И перед нашим быстро выровнявшимся строем появился Илья. Бессменный начальник станции. Старенький антропоморфный робот с заметно деревянными движениями без признаков инерции. Илья существовал на станции в трех синхронизированных, неотличимых друг от друга экземплярах. Один контролировал ядерный антигравитационный энергоблок. Второй занимался техническим обеспечением операций и обслуживанием самой важной части станции — катапульты — Мощного ионного передатчика сигнала, с помощью которого проникали в цифру. Третий руководил роботизированным личным составом и занимался такими, как мы, гостями. У Ильи был небольшой рост, но широкие плечи и представительная вытянутая голова. На лице вечная широкая улыбка. Он поприветствовал нас, сделал короткий инструктаж и повел батальон в раздевалку. На станции было уютно несмотря на длинные темные узкие переходы. Мы шли в тишине, без привычного голдежа и шуточек. Проходя по центральному коридору, мимо беспечно открытых дверей разных станционных служб, мы видели серверные шкафы, пульты управления, персонал, плоские компактные роботы, скользящие по рельсам на стенах. У самой раздевалки мы встретили второго Илью. Он вышел на порог капитанской рубки, залитый изнутри оранжевым светом, и с улыбкой поприветствовал нас. Повсюду, со стереоэффектом, перетекая из помещения в помещение, нас сопровождала музыка. Легкий торжественный марш. «Был ты здесь?» — спросил меня Толя, засовывая неприличную белую пушистую в рыжих волосах ногу в узкую штанину комбинезона. «Как в училище поступил, возили на экскурсию, а на задание от управления...» — спросил Сол, подтягивая манжеты тесных рукавов. Он работал в отделе «Ц» дольше всех и успел поучаствовать в самых разных операциях по противодействию цифре. Мимо шел затянутый во все черный полковник Смит. Услышав разговор, он хлопнул меня по спине. — Вы мне, парня, тут не деморализовать! Я сунул руку в прохладный рукав комбинезона. Ткань тут же приятно обхватила бицепс и предплечье. «Да слушайте!» — поморщился Толя и, пару раз подпрыгнув, натягивая штаны, добавил. «Не боевая операция, разведка боем, так сказать!» Сол посмотрел на него, улыбнулся, но ничего не сказал. Боевые действия не предусматривались. Все должно было пройти тихо, мирно. Дерзкой была сама задумка. Люди пытались провернуть подобное впервые. Четыре месяца нас обучали и инструктировали, для нескольких несложных фаз одного задания. Быстрая оцифровка, переброс кода человека через найденную уязвимость на серверы цифры, проход, наблюдение и ориентация на местности внутри, быстрое возвращение обратно на станцию и в финале уничтожение копий и подъем. На все, кроме начальной оцифровки, отводилось не более 7 минут. Самое сложное — Забросить батальон и не попасться. Цель — тестирование и отработка в реальных условиях технологии входа и эвакуации, чтобы не было ни ошибок, ни следов. Пока бойцы одевались и подгоняли костюмы, атмосфера здесь была расслабленная, спокойная, Смит ходил и ободряюще улыбался. Под низким потолком разливалась музыка. Я думал про Ирлис. Расстались мы утром плохо, на нервах не помирившись даже для вида. Я опаздывал, был раздражен и оставил ее в слезах. Месяц назад я сделал Ирлис предложение. Летом мы планировали пожениться, и нам обоим так не хотелось в оставшиеся месяцы друг друга расстраивать, хотелось провести это время в счастье, на высокой ноте любви, но иногда мы срывались. Даже чаще, чем до решения. Наверное, мы слишком много друг на друга нагрузили ответственности. Я начал понимать это только сегодня, после ссоры, когда вышел из дома. В этом же проблема. В этом мучил я себя. не в чем-то другом. У нас же все получится, да? Или, как это часто бывает, ты делаешь шаг, и вдруг видишь, что вы к этому не готовы. Сама эта мысль была мне невыносима. Ирлис. Смуглая, тонкая, черноглазая, смешливая, с темными волосами, секущимися и острыми, разбросанными по хрупким плечам. Мне хватало мгновений, чтобы почувствовать всю ее сразу, ее запах и тепло, походку, матовость кожи, умный ироничный взгляд. Нет-нет, я не хочу с ней ссориться. Я знаю, что жизнь — штука сложная, но это время самое счастливое, самое сладкое время любви, нельзя его портить. Но и быть идеальными невозможно. Она устает, я устаю. Может быть, нам пару недель отдохнуть друг от друга? Я усмехнулся. Насколько противоречивы мои мысли. Наверное, я просто скучаю. Хотя видел ее утром. И тут я разозлился. На себя и немного даже на Ирлис. «Черт, у меня серьезная работа, опасные задания. Новый, и для советов, а я позволяю себе быть слабым, постоянно мысленно возвращаюсь к ссоре. Начинаю злиться на себя, на нее и делаю еще хуже. Так нельзя, это неправильно!» Наконец прозвучала команда к построению. Никто уже не переговаривался и не улыбался. В воздухе чувствовалось напряжение, в глубине тела звенела легкая дрожь. Мы поднялись на верхнюю палубу станции, Глухо гудела обшивка под сапогами, и когда мы вошли в зал, я поразился, насколько он огромен. Черный пол, белоснежные стены, низкие потолки и уходящие в перспективу новенькие, построенные специально для этой операции пусковые установки, высотой до пояса, прямоугольные, глухие, в пол, колоды-лежаки, куда нужно было забираться, подключаться и закрываться толстой стеклянной крышкой. Установка — Помимо десятков датчиков, капельниц и, главное, нейросканеров, была заполнена густой красноватой биожидкостью. Герметичность была важна. Тело бойца погружалось, подключалось и зажималось изнутри давлением, чтобы мышцы и кровеносная система длительное время не теряли тонуса. Зал и его начинка проектировались для продолжительных путешествий на ту сторону. «Блин, вот несет!» — отшатнулся Толя — Открыв установку, пахло действительно сильно, одновременно нашатырем, разогретым пластиком и чем-то еще тяжелым, теплым животным. Гренастый улыбающийся Илья ходил между рядов, монотонно напоминая правила погружения и инструкции по технике безопасности. Я открыл свою установку и, стараясь не дышать, залез внутрь и тут же вытянулся. Разогретая густая биожидкость обхватила меня за плечи, руки, стянула ляжки, икры, взяла до мурашек за шею. Сейчас будет самое неприятное. Нейросканер, вытаскивающий из головы всего тебя, превращающий твою личность в кот весом в несколько терабайт, вызывал головокружение, тошноту, расшатывал вестибулярку. Конечно, мы были хорошо подготовленные ребята. Нас хоть живьем в мясорубке крути, но, тем не менее, потерпеть придется. Сол залез в свою установку, вскрикнул, плюхнулся, выругался. По залу побежало эхо. Моя крышка опустилась, прижалась, звук снаружи пропал. На внутренних стенках что-то задвигалось, защелкало, зажужжало. Меня начали подключать и готовить к запуску. Интересное ощущение, когда отчетливо чувствуешь, как в голове возникают, медленно ворочаются, а затем подскакивают, разгоняются и начинают двигаться с бешеной скоростью, словно раскручиваясь в центрифуге мысли и воспоминания. Ты падаешь в круговорот слепящих вспышек и как будто сам становишься белым огнем, вбирающим свет и испускающим свет телом. Ты лечишь в пропасть и невесомость, Грудная клетка сжимается, сдавливая легкие горло, но скорость растет, растет, и вдруг видишь изнутри каждый высвеченный неведомой силой нейрон мозга, и ты начинаешь видеть и понимать и мир, и себя до самой последней частицы. Но понять не успеваешь, потому что вдруг тебя подбрасывает нечто настолько могучее, что мгновение ты плывешь, как боксер от нокаута, Но быстро приходишь в себя и чувствуешь, как за твоей спиной некая сила дергает парашют. Он раскрывается с мощью разрывающего сознание взрыва, как огненный цветок. И ты падаешь одновременно и вниз, и ввысь, и разлетаешься в стороны. И на последнем рубеже своего существа ощущаешь, как у тебя отнимается тело. И дух вылетает, словно огонь из сопла реактивного двигателя жаром, ревом и ужасом. Падение, вопль, сила, взрыв, замедление. И, наконец, тишина. Легкий щелчок, отзвук, и затем становится темно и пусто. Как будто ты вырвался из тесной тюремной камеры тела, выбрался из заколоченного наглухо гроба сознания и упал в свет и свободу, в парящую невесомость неба, Но и здесь ты не удержал себя, выпустил из невидимых рук остатки своего существа и окончательно растворился в небытии. Мы не могли увидеть цифру в том виде, в котором ее наблюдали живущие там. Сотни лет назад, когда начали отцифровывать первых людей, то куда попало сознание без привычного носителя, тело, настолько пугало новообращенных, что нередко они сходили с ума. Это была серьезная проблема. Поэтому для тех, кто опасался за психическое здоровье, разработали специальную оболочку. В итоге ты попадал в цифру и видел вокруг себя бесконечно разнообразные интерьеры компьютерной симуляции. Пользовались ею не все. Были те, кто считал себя достаточно сильным, чтобы обойтись без визуального посредничества, и предпочитал перетерпеть ужас бытия в небытии сразу, чтобы справиться с этим опытом раз и навсегда и принять его. Эти люди бывали в чистой цифре. Как выглядит виртуальное пространство внутри самого себя? Цифровая среда в чистом виде, поток, энергия, место жизни оцифрованного сознания, мышления, воображения, памяти. И бытие, и пространство, и движение одновременно. Как это объяснить? Как если бы кто-то из пятого измерения пытался описать свое жилище существу, живущему в двухмерном пространстве. Наш батальон вошел в цифру и двинулся вглубь. Хотя движение было имитацией, никакой глубины не существовало, имело значение только то, что мы внутри, и приборы, фиксирующие длительность вторжения. Я чувствовал, как несется наш батальон, словно прорвавший плотину бурный поток, сметающий все на своем пути. Я ощущал наш бросок, как движущийся электрический заряд, как звук, как эмоцию. Через 20 секунд стремительного движения, которые воспринимались из-за временной поправки на реальность цифры, как 2-3 секунды, мы услышали сигнал к возвращению. Сработала автоматика, и нас выбросило обратно. Мы перестали существовать внутри цифры. Цифровые копии были отключены, стерты, и система разбудила нас исходных. Я очнулся в своей установке. Тут же почувствовал, как зажимы нейросканера опустили голову, щелкнуло замком и начала подниматься запотевшая крышка. Я подождал, пока система отсоединит все датчики и, дрожжа от холода, начал выбираться. Сел на скользкий край и замер от удивления. В огромном белоснежном зале, кроме моей, Не было ни одной установки. Чистый ровный пол. Ни единой души. Я вышел на середину зала, все еще не веря своим глазам. Как это возможно? Десять минут назад здесь был целый батальон здоровенных мужиков, которые на моих глазах залезли в эти колоды и отправились в цифровые миры. Я двинулся к высокому окну в торце зала, попутно осматривая пол, видимо, ожидая увидеть следы демонтажа оборудования. И в окне увидел привычный пейзаж. Бескрайнее поле, и вдали окутанные туманом стройные башни-цифры, которые в тот миг показались мне зловещими. Мои шаги высекали из пустоты зала одинокое эхо. Почему-то болели глаза. Пару раз что-то мелькнуло и на долю секунды проскочил микроплан, будто здесь все по-прежнему. Уходящие в перспективу ряды установок, а в них ребята. Такое могло быть после оцифровки. Зрительные артефакты, вспышки, флешбеки. Что делать? Я двинулся к выходу, чтобы спуститься, найти Илью и попытаться выяснить, что происходит. Однако на нижней палубе никого не было. Если не считать парочки бессмысленных роботов, медленно ползущих по стенам опустевших коридоров. Я нашел уже знакомый мне центральный коридор в надежде пробраться к капитанской рубке. Там должен быть второй Илья или какой-нибудь дежурный. Кто-то же следит за важнейшими агрегатами станций. Тем более во время сложнейшей операции по проникновению в логово противника. В глазах у меня то плыло, то вспыхивало, то штробило. Негромкие шумы притихшей станции отзывались в голове болезненными щелчками и стуками. Наконец я увидел рубку. Дверь была приоткрыта. Из щели лился плотный оранжевый свет. Я аккуратно вошел, осмотрелся. Внутри не было ни души. Не понимая, что делать дальше, я сел в высокое кресло перед пультом управления. Он светился распахнутой от стены до стены панорамой, усеянный бесконечным множеством кнопок, датчиков, экранов, я коснулся пальцем поверхности, и она вздрогнула, как живая. Вдруг прямо передо мной на пульте появилось оранжевое с зеленой полоской окошко и начало мигать. Мне показалось, что станция отреагировала именно на меня и хотела вступить в диалог. Я постучал пальцем по пульту, окошко замигало чаще. И тут произошло то, что я не в силах был объяснить. Я вдруг начал вводить в окошко сложный код, цифры, символы, буквы, но при этом я сам не понимал, что делаю и откуда все это знаю. Когда я ввел один код и станция его приняла, появилось еще одно окошко, и я начал вбивать цифры и в него. Это повторилось несколько раз. Окошки появлялись, я вводил коды, и они исчезали. Коды становились длиннее и сложнее. Их было один, два, пять, десять. И вот, наконец, я вбил код, и окошко исчезло. И в то же мгновение и пульт, и пространство комнаты вспыхнули слепящим кроваво-красным светом, и ударной волной на меня обрушился звук сирены. Пронзительный, яростный, резкий — как вой рвущегося металла. Кря-кря-кря. Он тут же заполнил ревом все пространство рубки. Кажется, меня прошепот, я вскочил и на неверных ногах бросился к выходу. Прыгающими ледяными пальцами я нашел ручку и рванул дверь, и, наконец, выскочил в коридор. Бежать, искать выход, помощь, кто-то здесь должен быть. Только в коридоре, мечаясь в кровавых цвета аварийной сигнализации, Под ударами звуковой плети и сирены я услышал стационного бота, который повторял женским голосом, как заведенный. «Значение недопустимо! Значение недопустимо! Значение недопустимо!» Все происходило, будто мне снился мучительный яркий кошмар, в котором я смотрел старый фильм «Катастрофу», в котором у меня случился бэт-трип от дешевой синтетической дряни. Я рванул к выходу из коридора, но, сделав несколько шагов в этом аду, вдруг почувствовал, как кто-то схватил меня за шиворот и с силой дернул назад, пытаясь опрокинуть на спину. Я резко обернулся, но коридор был пуст. Я по инерции начал заваливаться на бок, и тут до меня дошло, что это накренилась станция. Уже на полу у стены я ощутил мощный толчок, как будто что-то оборвалось и меня подбросило вверх. Я ударился о потолок и в кровь разбил голову. Коридор кренился. В груди гудел идущий снаружи скрежет металла. Я пытался подняться на ноги, уцепиться за дверной косяк, но злая сила подбросила вверх мои ноги, снова рванула за шиворот, и я заскользил на спине по наклонной вниз, туда, куда завалилась вся станция, еще несколько минут назад тихая и пустынная. Удары сыпались один за другим, что-то колотило с боков, снизу и сверху, ухало, гремело, скрежетало, выло, и с каждым ударом меня подбрасывало и роняло вместе со всей громадой станции спиной, головой, ногами, руками, об железо, Жестко, больно. Затем, когда удары участились, а коридор начал вставать вертикально, я увидел, как пол, стены и потолок покрываются белесыми, скрученными из тонких нитей веревками освобожденного электричества. Разряды бежали, сверкали, шипели и кидались на меня, как змей. И вдруг воздух стал плотным, черным и звонял резиной и горелым пластиком. Я вдохнул, воздуха не было. Но едва я успел закашляться, как коридор встал на дыбы почти вертикально, и я камнем полетел, как с отвесной горы, в самый низ, в пропасть. И последнее, что я услышал, был страшный хруст в затылке и шее. И я отключился. «И знаешь, как они это сделали?» Я услышал до боли знакомый женский голос. «Очень просто. Они использовали против вас вашу же катапульту, и станция упала». Я ничего не видел но чувствовал, что стою на улице. Волосы, рукава и штанины треплет легкий ветер. До меня доносится запах дыма, горелого пластика и металла. Когда она, а судя по голосу она стояла рядом, заговорила, я догадался, что это голос женщины-бота со станции, которая кричала про недопустимое значение. «Да, это была она». Ну что она делает здесь? И разве она живая? Я попытался открыть глаза, но нужно было сделать усилие. Веки были склеены, как будто я спал много лет. Они — это кто? Я с трудом, но все-таки открыл глаза. Те, кто забрал тебя. Я рассматривал станцию в трех сотнях метров от нас. Это было печальное зрелище. Она висела у самой земли, перекособоченная, опрокинутая. Верхняя палуба, как голова подбитого гиганта, свисала вниз. Станция горела. Из проломов в ее боках валил густой черный дым. Кое-где, через его толщу, желтыми языками пробивалось пламя. Я стоял и не верил своим глазам. На земле под станцией, Валялись и тлели обломки, куски обшивки. А присмотревшись, я понял, что там лежат и обугленные тела бойцов моего батальона. Я вгляделся. На мгновение мне показалось, что я вижу движение, кто-то шевельнулся. Я сделал шаг, повинуясь порыву бежать и спасать. Но в следующую секунду раздался протяжный металлический скрежет и прямо на наших глазах подбитая станция упала на обломки и тела. Грузно, бессильно, как смертельно раненый воин падает на колени. И тут же поднялись клубы огня и пыли, и до нас докатился гулкий отзвук взрыва, похожий на рычащий выдох умирающего чудовища. Подкнувшись в землю разрушенным торцом верхней палубы, Станция начала медленно заваливаться на крышу и, наконец, опрокинулась полностью, распластав израненное тело. После чего раздался еще один взрыв, и место крушения заволокло дымом, а сама станция как будто сдулась, потеряла форму и начала разваливаться на части. Я отвернулся. Мне было тяжело на это смотреть. И тут же я вздрогнул от неожиданности и повернулся обратно. Я не верил своим глазам. Девушка, которая стояла рядом и которую я принял забота, повернула голову, и я увидел Ирлис. Да, да, мою Ирлис. Я ошарашенно уставился на нее. Ты! Ирлис повернулась ко мне полностью. Привет, любимый. Она ласково и зовуще улыбнулась. Протянула мне руку, я попытался взять ее, но произошло странное. Разворачиваясь ко мне, Ирлис не остановилась, а как будто провернулась по своей оси. И ее лицо, и протянутая рука уехали по кругу дальше, а на их месте оказались мое лицо и моя рука. Я вскрикнул и отпрыгнул назад, будто в меня плеснули кипятком. «На меня смотрел я!» И улыбался, и тянул руку, и, кажется, что-то хотел сказать. В ужасе я начал пятиться и вдруг заметил еще одну странность. Станции за спиной стоящего передо мной существа не было. Упавшей и взорвавшейся минуту назад станции. Ровно на том месте ничего. Чистое поле, ясное небо, ни клочка дыма. Я перевел взгляд на существо в моем обличье но вдруг вместо себя увидел Толю. Он стоял в мокром комбинезоне рядом с установкой, из которой только что вылез. Он кивнул мне. «Ты как, нормально?» Я осмотрелся и понял, что нахожусь в зале на верхней палубе станции. Операция только что закончилась, и бойцы вылезают из установок. «Господи! Черт!» Тепло разлилось по моей груди. Какое облегчение, что крушение станции и весь остальной кошмар — это всего лишь видение, когнитивное нарушение столь частое при оцифровке. Я посмотрел на себя и понял, что сижу на скользком краю установки. Я поднял голову и вдруг почувствовал на правой щеке прохладную ладонь. Она нежно, одними подушечками касалась моей кожи. Я повернулся вправо, Взгляд скользнул вниз, и я увидел быстро бегущую землю. Тогда я поднял глаза и понял, что это не рука, а прохладный рассветный ветерок скользит по моей щеке, а я сижу у окна в автобусе. Вдали видно станции, и мы подъезжаем к ней, чтобы отправиться на задание. Рядом со мной сидит Митя. Он оторвался от планшета, посмотрел на меня и добродушно подмигнул. И после этого, как после щелчка невидимого переключателя, все ускорилось, замелькало, меня оглушил звук, будто в моей голове начал разгон сверхзвуковой истребитель, все полетело и с невообразимой скоростью. Приезд батальона, выгрузка, платформы, фото, Илья, построение, инструктаж, зал, колоды, сканеры, команды, цифра, бег, отключение, возврат, и вот! Я один в пустом зале, подхожу к окну, а затем... Капитанская рубка, коды, сирена, толчок, скрежет, удар, я падаю на спину, хруст, ветер, я на улице, веки, станция, взрыв, голос, Ирлис, шок. Скорость увеличивается еще и еще, еще и еще, еще и еще, и все сливается в единый цветной поток, в смазанную палитру, и улетает куда-то вверх и вдаль, и резко обрывается. И остается только черное, самое настоящее. Последнее предельное конечное черное, дальше которого ничего нет. Звучит щелчок, и после него тишина. Пустота. Стоп. Несколько секунд я сижу и жду, затем отодвигаюсь, встаю, делаю шаг назад, пячусь, пытаясь отойти от огромного черного экрана, перед которым все это время сидел. Я иду и иду назад, но вдруг понимаю, что никакого экрана нет. И зала нет, и движения нет, и меня, тело, которое смотрит, тоже нет. Ничего нет. Есть только я. Я — цифра. Эпилог. Теперь я состою в президиуме цифры. Я ее часть и один из руководителей. Зачем? Почему? А знаете, мне просто нравится. Не власть и возможность руководить людьми, а, не буду скромничать, слава, почести, уважение. Все-таки я, так сказать, человек-символ. Человек, которого впервые в истории похитила параллельная человеческая цивилизация. Цифра захватила мой код, оцифровку, а остальных убила, уничтожив и саму станцию, и мои исходники, тело и мозг. Нравится ли мне мое нынешнее положение? Скорее, да. На чьей стороне я в этом противостоянии? Пока не знаю. Через несколько минут закончится заседание Коалиции Объединенных Сил, которое длилось четыре дня. Начнется закрытое голосование, где каждый выскажется за войну или мир. Без преувеличения, сегодня здесь решается судьба мира. Чувствую себя неуютно. Не раз в эти дни я слышал «То, что случилось со мной на станции, прецедент, вызов, провокация войны». Но что насчет проникновения в цифру? Эксперты, представляющие органическую цивилизацию, говорят, что с их стороны это была не агрессия, так как у коалиции не было цели причинить урон. Слабый довод. На станции проводилась военная операция. Батальон проник на чужую территорию. Мы, то есть они, добывали информацию, проверяли рубежи противника на прочность. Так чего, пенять, что цифра ответила? Кто-то говорит, ответ был неадекватно жестким. Убийство полутора сотен бойцов шестого батальона совета, захват одного из них. Кстати, заметьте, мое похищение стало более чувствительным для коалиции, чем даже массовые убийства. Мы оказались на пороге катастрофы. Мирное сосуществование двух цивилизаций под угрозой. Но разве не к этому стремились люди? Многие столетия они считали цифру врагом, культивируя подобные отношения, размещая военные базы у серверных городов, занимаясь незаконными исследованиями. А однажды подошли слишком близко и получили отпор. Алягер ком алягер. Но что дальше? Заседание кончилось, идет настройка системы голосования, подключают участников, утверждают структуру опроса. Это займет еще некоторое время. Атмосфера напряженная. Никто друг с другом не разговаривает, не шутит. Люди устали и раздражены. И решение в любом случае будет трудным. Если голосование пройдет гладко, конечно. Что может случиться? Да что угодно. На кону судьбы миллиардов человек с той и другой стороны. Вдруг биологические люди объявят войну, свои интересы перевесят? и люди проголосуют за окончательное решение вопроса. Тогда камеры на наших коммуникаторах погасят, Все эти серверы в здании отключат. И начнется. Я надеюсь, подобного не случится. Мы, живущие в цифре, верим, что войны не будет. Похищение моего кода, да, я считаю, это было сделано дерзко, грубо, и это достаточный повод, чтобы начать войну. Я согласен, что цифра отреагировала слишком жестко. Но главное — нельзя поддаваться на провокации. Зачем подбрасывать над головой хрупкую вазу всеобщего равновесия? А вдруг не поймаешь? И все-таки, знаете, думаю, люди не развяжут войну. Я верю в них. Да нет, я знаю, что не развяжут. Знаю. И это будет лучшим доказательством человека. Я — человек. Все мы — люди. Цифровые, живые — все равно люди. Разница невелика, если она вообще существует. 25 августа 2019 года, 14 апреля 2021 года.